Глава 13. Как я и думала, отца дома не оказалось, поэтому спрашивать о загадочной истории было особо некого. Да и в саду пока шла, тоже его не встретила. Куда он мог подеваться, я понятия не имела. Мне казалось, что отец такой домосед и никуда не выходит из сада и дома, а оказывается, у него была своя жизнь, о которой я понятия не имела. Когда я жила в Академии, мы переписывались не так часто, как хотелось бы. А если такое происходило, то от него я обычно получала письмо в две строчки. У него все хорошо, чего и мне желает. Отец всегда был скуп на слова и эмоции, и я это понимала. После смерти матери прошло 20 лет, а он до сих пор не мог с этим свыкнуться. Острая, как лезвие ножа, боль прошла оставив незаживающий рубец на сердце. До поступления в академию отец часто заливал горе тем самым кальвадосом, что делал сам, и, как я поняла со слов Эванса, продолжал это делать до сих пор. Женщину он себе не искал и, видимо, даже не собирался. «Какая-то странная любовь, которую я не понимала и не принимала», Любимый ушел, но это не значит, что себя надо хоронить вместе с ним. Жизнь продолжается, и надо попробовать научиться жить дальше. Но отец этого не хотел. Видимо, со смертью матери он и сам умер. «Пап!» — крикнула и пошла в гостиную, осмотрелась. Но отца не нашла. В кухне его тоже не было, дошла до его спальни, и постучала, а затем заглянула. Пусто. Небольшая комнатка, в которой не было ничего, кроме кровати, тумбочки с лампой и деревянного шкафа у стены. Темные шторы, маленькое окошко и круглый половичок посреди комнаты. Мне стало как-то грустно от такого зрелища, что, зайдя внутрь, осмотрелась и подумала о том, что этой комнате не хватает жизни. А затем создала руну созидания. Обожала эту руну поскольку она жила сама по себе и никогда не опиралась на мою фантазию. И тут началась магия. Вокруг меня забурлили искрящиеся потоки, преобразовывая и создавая новую комнату для отца. Я не хотела, чтобы она смотрелась вычурно и напоминала девичью комнату, но эта руна никогда меня не слушала, поэтому я доверилась воле случая. И вот на моих глазах маленький круглый коврик столетней давности сменился на большой синий ковер со средним ворсом, который лег по периметру всей комнаты. Темные шторы стали более легкими, воздушными и запустили сюда больше света. На стене появился портрет матери и отца в день свадьбы. И я первый раз в жизни увидела свою маму такой красивой и молодой. Можно сказать, что я вообще увидела ее первый раз в своей жизни. До этого были лишь рассказы и описания отца, и больше ничего. Присев на кровать, я еще долго вглядывалась в родное лицо своей мамы и не замечала слез радости. А еще я заметила невероятную схожесть между собой и матерью. Она была высокой, стройной а ее светлые струящиеся волосы мягкими волнами опускались на спину и плечи. Улыбка была искренней, а глаза светились счастьем. Даже через портрет было видно, как отец с матерью любили друг друга. «Мама, какая же ты красивая!» Послав ей воздушный поцелуй, я поднялась с кровати и подошла к портрету на стене. Коснулась пальцами ткани и ощутила какую-то необъяснимую вибрацию. словно мама. Хотела мне что-то сказать, но я знала, что это были слова любви и нежности, а еще одобрения. Выходя из светлой комнаты, заметила, что на подоконнике появились живые цветы в горшках, постельное белье на кровати поменялось, а шкаф обновился и расширился. Окно стало больше, и около него появился письменный столик с креслом, а на противоположной стене — полки с книгами. Удовлетворенно потеряв ладони, я, довольная, покинула комнату отца, надеясь на то, что он не будет злиться на меня за мою самодеятельность. Быстро добежав до своей спальни, я нашла пару чистых вещей и, осмотрев их со всех сторон, кивнула. Схватила полотенце и пошла в ванную. А уже через час я вышла из дома и направилась к тому самому входу, к которому меня водил Эван с ночью. Королевская кухня была тем самым проходом, откуда я собиралась пробраться в зал, где должна была быть помолвка. Хорошо, что на кухне меня никто не остановил и даже не посмотрел в мою сторону. Оно и понятно, все были заняты приготовлением ужина для главного праздника сегодняшнего дня. Слуги, повара и прислужники все носились туда-сюда, перекрикивая друг друга и не собирались вести себя тише. Гром посуды и столовых приборов, стук ножей разного калибра и звук шипящего масла, ляск металлической глиняной посуды. Все это создавало удивительную кухонную какофонию, от которой невозможно было никуда деться. А еще здесь стояли невероятные запахи готовящейся еды, от которой у меня потекли слюньки. Пахло жареным и томленным мясом, запеченными овощами, свежеиспеченным хлебом срокопченой колбасой и сливочными сырами. «Ой-ой!» — закрыла нос и рот, чтобы не наброситься на всю эту еду, и быстро пробежала мимо кухни. Поднялась по лестнице, как прошлой ночью с Эвансом, и попала в коридор, где сейчас было совсем не пусто. Слуги и лакеи ходили, и что-то бубнили себе под нос. От всего этого шума и гамма у меня начало шумить в голове, и я постаралась покинуть это место. Проскользнув по коридорам, по которым сегодня я уже ходила с тележкой цветов, я через несколько минут попала в тот самый зал, где начинался праздник. Двери были открыты и сейчас туда можно было попасть без проблем. Поэтому вместе с другими вошедшими я проскользнула внутрь и спряталась за одной из колонн. Осмотрелась и поняла, что иллюзорные розы начинали действовать. время отведенное им было на исходе и кое-какие цветы сдавали позиции и превращались в кокорляки. Запах стоял странный, вроде пахло розами, но в то же время запах тараканьих усов преобладал. Гости уже все собрались, и во главе стола сидел король Драгорат II Баллард. Но вот его сына, лорда Райлона Балларда, и его невесты Элис Дэй не было. Наверняка опаздывали. Иначе где они могли быть? В тот момент, когда гости начали что-то подозревать, ерзать по стульям и принюхиваться, было уже слишком поздно что-то делать. Но поняла это я лишь в тот момент, когда в зал вошли под руку жених и невеста. «Что это за запах?» Взвизгнула Элис Дэй и закрыла ладошками нос и рот. «Что это?» Посмотрела яростно на принца Райлона и попробовала ударить его по щеке. Но тот резко перехватил ее руку. «Откуда я знаю?» Рыкнул он, опустив ее руку. «Не устраивай шоу». «Это как орляки. Ты же знал, как я ненавижу эти сорняки». «Ты меня ни с кем не путаешь, Элис. Я понятия не имею ни о каких сорняках». «Райлан» вырвала его руку из своей и сделала шаг назад. «Я дальше не пойду. Хочешь, чтобы я умерла? Хочешь этого?» Невеста истерила, и слезы текли по ее безупречному умело накрашенному лицу. «Я этого не хочу!» Только и успел сказать принц, как его невеста осела в своем прекрасном платье на пол и потеряла сознание.